Глава 20. Наташа, на секунду остолбенев, громко рассмеялась, вызвав непроизвольную улыбку на лице подруги. Ну, если хочешь, то обязательно станешь. У тебя непременно появится маленькая копия твоего мужа, которая будет называть тебя мамой. Только я не поняла, почему ты плачешь? Саджан не хочет иметь детей. Анна не ожидала такого предположения со стороны подруги. Почему же? Хочет, конечно, интенсивно закивала головой девушка. «Да только вот после свадьбы уже два месяца прошло, а у нас все еще не получается зачать ребенка». Удивленно, захлопав глазами, Наташа воззрилась на подругу. Обретя потерянное от сообщения Ани дар речи, Наташа прокашлялась, чтобы обрушить на подругу весь свой гнев непонимания. «Анька, да ты, ей-богу, сумасшедшая! Тоже мне нашла, из-за чего переживать. Я думала, ты умная, а получаешься дура-дурой». Это с чего ты взяла, что должна была забеременеть в первые же месяцы после свадьбы? Люди порой годами пытаются стать родителями, а тебе прямо все с первого же раза подавай». Недовольно нахмурившись, Аня выслушала подругу, чтобы тут же ощетиниться. «Легко тебе говорить», — упрекнула она Наташу. «Это же не ты так хочешь ребенка. А я сильно переживаю из-за того, что ничего не получается». «Да с чего ты взяла, что ничего не получается?» Начала свирепеть обычно спокойная Наташа. «Ты к гинекологу ходила? Тест на беременность сделала, А может, ты уже носишь под сердцем ребеночка и сама об этом не подозреваешь?» Аня вздохнула, обхватив себя за плечи и покачавшись из стороны в сторону. «У меня недавно месячные закончились». Довод был более чем убедительный, поэтому Наташа только кивнула головой. «Ну да», — протянула она, «только я не понимаю, к чему такая паника». У вас с Саджаном еще вся жизнь впереди, так что успеете кучу детей нарожать, еще сама не рада будешь. Наверное, ты права, и я напрасно себя накручиваю», — попыталась успокоить саму себя Анна, хотя все ее существо кричало и плакало в предчувствии чего-то нехорошего. После секундного молчания она решила поделиться с подругой своими тревогами. «Знаешь, мне сны стали плохие сниться». Наташа тяжело вздохнула, закатив глаза и тут же принялась развеивать нелепую хандру подруги. — Нашла из-за чего переживать. Сны плохие. Это все ерунда. — А вот и не ерунда, — взвелась Аня, ершисто бросая вызов Наташе. — Ты же знаешь, что мои сны всегда сбываются. Тем более, что эти сны очень часто повторяются, и они настолько реалистичные, что я порой не понимаю, где сон, а где явь. — И что из этого? — подернула плечами та, давая понять, что нечего переживать по поводу такой ерунды, как сон, хотя это не помешало ей настороженно уточнить. «И что же тебе снится?» Аня на секунду прикрыла глаза. Видимо, ей даже рассказать было страшно о своих сновидениях. Наконец-то, решившись, она ответила. «Мне часто снится, будто у меня ребенок родился не от саджана. Слова Ани прозвучали в стенах кухни, как взрыв. Оглушенная собственным голосом, который на самом деле был довольно тихим, Аня судорожно выдохнула, отгоняя на вождение. Ковалева несколько раз моргнула, пытаясь осознать услышанное, и, совладав с собой, постаралась как можно более беззаботно заявить. «Это все потому, что ты очень хочешь стать мамочкой, вот тебе и снятся сны про ребенка». Аня резко развернулась к подруге, чтобы пронзить ее взглядом. «Наташа, ты что, не услышала меня?» Мне снятся сны про ребенка, отец которого не саджан. Подруга замялась, придумывая логическое объяснение ночным тревогам Анны, и наконец сказала: Я бы растолковала твой сон так, ребенок хлопоты. А то, что он не от любимого человека, то значит будут какие-то неприятности. Ха, а с учетом того, что завтра приезжает твой брат, а через неделю родители, то неприятности тебе гарантированы. Ой, не напоминай. — всплеснула руками Аня, удрученно покачав головой. При мысли о предстоящем разговоре с родственниками Аня почувствовала, как у нее похолодело внутри. — Вот ужас будет! Ну, Юрка-то, надеюсь, адекватно воспримет мое замужество. А вот мама с папой... Ох, страшно! Подавив ухмылку, Наташа принялась развивать тему приезда родни, чтобы увести подругу от мысли о снах. — Что не говори, а папаня твой устроит тебе огромные разборки — «Рекомендую вам с Саджаном временно подыскать другое жилье, чтобы избежать кровопролития. Ты же понимаешь, что скандал будет грандиозный?» «Я-то понимаю», — обреченно вздохнула Аня. «Да только как я скажу мужу о том, что из-за того, что приезжают мама с папой, нам надо съехать с квартиры? Я боюсь, что он может не понять таких добросердечных родственных отношений. Еще подумает, что у меня не родители, а деспоты». Наташа из-под лобья бросила взгляд на подругу и вовремя прикусила язык, с которого готова была сорваться фраза, что Аня недалека от истины. Скрипников-старший был совсем не подарком. Властный, бескомпромиссный, а иногда и жестокий, если домочадцы пренебрегали его мнением. Чтобы хоть как-то обнадежить подругу тем, что знакомство ее родни с новоиспеченным зятем будет не слишком бурным, Наташа тут же предположила. «А может, еще все обойдется?» Завтра приедет Юрка, а там, глядишь, он чего и придумает. Что же он может такое придумать, не поняла Аня. Ну, Наташа запнулась. Может, подготовит папу к новости.